Глава д в а д ц и что же ты намерен делать?» «Разбить статую. Принеси ко мне молот». «Я знаю, что ты угодил в трудную ситуацию», — тревожно сказала Макри. «Но стоит ли из-за этого уничтожать скульптуру? Может быть, лучше встретиться с заинтересованными сторонами и обсудить проблему в спокойной обстановке?» Поучившись немного в колледже гильдии, Макри со мной начала изъясняться подобным образом. «Я вовсе не намерен разрушать статую». Просто хочу взглянуть, что у нее внутри. Но разве она не пулая? Возможно, что и так. Но у меня стали возникать кое-какие сомнения. Согласен, что она прекрасное произведение искусства. Согласен с тем, что монастырям, в которых полным-полно монахов-воинов, обязательно нужно иметь изваяние святого Кватиния, если они не желают сгореть от стыда перед своими собратьями из других общин. Парад всех трех лун начнется очень скоро. Но при чем здесь эта статуя? Истинная церковь вовсе не требует, чтобы молитвы обязательно возносились перед статуей, являющейся великим произведением искусства. Совсем напротив, отцы церкви особо подчеркивают, что верующие могут молиться перед любым изображением святого. Бедняки, празднуя трехлунник, преклоняют колени перед самыми дешевыми алебастровыми статуэтками Кватиния. Алибастровые святые продаются на всех рынках. Почему, спрашиваются монахи-воины, приученные жить в аскетизме, Вдруг горячо в а желали получить шедевр ведущего скульптора Турая? Я, во всяком случае, этому стремлению к роскоши никакого объяснения не нахожу. Что касается Сарины Беспощадной, она объясняет желание получить статую своей якобы преданностью и к силу ясновидцу. В подобную чушь поверить невозможно, поскольку Сарины и преданность понятия взаимоисключающие. Преданности в ней не больше, чем у Змеи Баканы. Однажды на Арине... Мне пришлось без оружия сражаться с Баканой, сказала Макри. Макри, умоляю, перестань предаваться реминесценциям об арене при каждом упоминании о каком-нибудь представителе дикой фауны. Прости. Чем больше я думал, тем сильнее крепло мое убеждение в том, что мы имеем дело не с обычной статуей. Необходимо взглянуть на нее поближе. Однако, сделав это, я снова нарушу закон, потому что любое повреждение изваяния святого Кватиния считается святотатством. И если истинная церковь узнает, что святой Кватиней покалечен молотом, я предстану перед специальным религиозным судом и окажусь на галерах еще до того, как епископ г ж е к и успеет опустошить свой первый вечерний графинчик эльфийского вина. «И если нас увидят, — сказал я, — серьезных неприятностей нам не избежать. Сделай так, чтобы Сулания, Дандельон и Куэн не путались у нас под ногами, а я пока подыщу какой-нибудь инструмент поувесистее». Сулания, Куэн и Дандильон. Одно упоминание этих имен выводит меня из себя. Как смог я допустить, что эти три юные дамы оказались моими гостями? Временами мне кажется, что я вообще перестал понимать, что происходит в городе. Поворчав что-то о необходимости изолировать тех, кто вплетает себе волосы цветы, я спустился вниз и отправился на задний двор таверны. Там находился навес, под которым Палакс и Каби держали своих лошадей. За навесом приютился их фургон. Вид его заставил меня содрогнуться. У нормальных людей простые деревянные фургоны, как правило, окрашены в белый цвет с небольшим изображением святого Кватиния, призванным обеспечить удачу. Однако та штуковина, на которой ездили Каби и Палакс, была расписана изображением «Бог весь чего», причем в таких ярких тонах, что глаза вылезали из орбит. Три юные дамы наверху и пара чудаков с цветастой коляской – это слишком много даже для фракса. Но мне все больше становилось не по себе. Я шагал по пустыне и ступал сражения ради этих людей. Думаю, что они могли бы относиться ко мне с чуть большим уважением. Нормально одеваться, например, или иметь приличную работу. В большом принадлежащем гурду наборе инструментов я нашел здоровенный молоток и, спрятав его под тунику, снова поднялся наверх. Меня обуревало сильнейшее желание раздолбать хоть что-нибудь. Большая конная статуя святого прекрасно подходила для этой цели. Вернувшись к себе, я осторожно отвернул край кошеля. Из магического пространства вынырнула голова святого Кватинья. Следовало быть крайне осторожным и не позволить всему Кватинью с корнем в придачу вылезти из кошеля. Если статуя окажется на свободе, пол в моей комнате не выдержит и по меньшей мере половина выпивох внизу погибнет. Макри по-прежнему сомневалась в целесообразности предстоящей операции. «Это очень хорошая статуя», — говорила она. «Разве ты не утверждал, что мы имеем дело с подлинным произведением искусства? д р а н т а к с был настоящим художником. Мы не можем уничтожить одно из его творений, особенно последнее, которое он завершил перед самой смертью». Я с негодованием о т м ё л все ее возражения. «Тоже мне знаток». Проучившись лишь пять месяцев в колледже г и л д и и Эта девица, видимо, стала считать себя законченным искусствоведом. «Ну-ка, отойди немного. Ты сломаешь себе руку». Об этом я не подумал, но отступать было уже поздно. Наметив едва заметное место под нижней челюстью святого, где соединялись две бронзовые пластины, я нанес страшной силы удар, вложив в него всю тяжесть своего тела. «А недостатком веса, как вам известно, я не страдаю». Грохот раздался что надо, а на бронзе появилась крошечная вмятина. Я ударил еще раз, и вмятина стала чуть глубже. Я нанес третий яростный удар. На этот раз сварной шов не выдержал, бронзовая голова статуи взвилась вверх и со звоном покатилась по полу. Теперь на нас, словно ангел с небес, смотрела п р е к р а с н о е о т л и т о е из чистого золота личика. «Золото!» — в з р е б е л я радостно. «Внутри статуи золото! Так вот, зачем все охотятся!» Это, видимо, то золото, которое похитили месяц назад На пути из рудников в сокровищницу короля. За эту находку я сниму жирный куш. Со счастливой улыбкой пьяного наемника закончил я. Я не сводил глаз золотой головы. Там, ниже, где все еще оставалась бронза, должно было находиться золотое тело. Думаю, что такое количество чистого золота округ 12 е а морей не видывал за всю свою историю. Оценить его стоимость я не мог. Наверное, никто другой не смог бы сделать этого. Мы с Макри продолжали смотреть на статую. «Столько золота мы с тобой никогда больше не увидим», – задумчиво произнес я. «Это уж точно. У короля и без того много золота. И его продолжают непрерывно извлекать из земли». Я вздохнул и принялся натягивать края кошеля на голову статуи. «Идея бесспорно соблазнительная, но о нашем обогащении может кто-нибудь узнать, а я уже слишком стар для того, чтобы вести жизнь беглеца». «Мне вообще-то не хочется бежать из Турая», – сказала м а к р и п Видимо, уловив ход моих мыслей. Город, конечно, гнусный, но в нем расположен лучший на западе университет. Статуя целиком скрылась в магическом пространстве, и я сунул кошель в карман. А может быть, прежде чем ее отдавать, ты все же ампутируешь квотинию мизинец? Ни за что. Вообще-то идея не так уж и плоха. Посмотрим, как сложится у меня с деньгами. Мне теперь положено большое, очень большое вознаграждение. Король из-за кражи золота зол как дракон И дворец обещает награду в тысячу гуранов, за информацию, которая поможет вернуть украденное. Можно было бы сразу передать кошель во дворец и потребовать награду, но поскольку я вел дело Гроссекса и и з к а л убийцу Талия, статуя могла мне еще понадобиться. Значит, ты считаешь, что Звездный храм и Облачный храм знали о существовании золота? Да. Интересно, кто мог его туда спрятать? Пока не знаю. Кто бы это ни был, монахи из кожи вон лезли, чтобы до него добраться. Так же, как и Сарина. Теперь надо ожидать, что на поиски золота бросятся все силы ада. Макри это страшно понравилось, ибо обещала хорошую драку. Я тоже не особенно протестовал. Я был страшно доволен тем, что удалось решить часть загадки. Я взял кинжал, подбросил воздух, поймал во вращении за рукоятку и одним неуловимым движением сунул в ножны. Затем, обратившись в своей книге, принялся воссоздавать в памяти снотворное заклинание. «Если им так нужна статуя, пусть придут и попробуют ее у меня отнять. Я им быстро покажу, кто здесь первая спится в колеснице». Я взял со стола бутылку Кли, которая почему-то оказалась пустой. Похоже, я с ней расправился слишком быстро. Нырнув под кушетку, я извлек из тайного хранилища свежую бутылочку и налил пару стаканов для себя и Макри. Проглотив обжигающую жидкость, она содрогнулась всем телом. «У тебя развиваются дурные привычки, Фракс», — сказала она. о каких дурных привычках ты толкуешь. Да, кстати, чего героического ты находишь в схватке со змеей Баканой? Я убил целую прорву Бакан, когда мы шли через джунгли. Не такие они страшные. В землях орков они вырастают очень большими, и яд их действует сильнее. Укус б а к а н ы там, безусловно, смертелен. Тогда все понятно. Солнце пекло немилосердно, и я всей душой жаждал провести остаток дня во сне. Но меня, увы, ждали дела. Поэтому я повесил на пояс меч и вышел на улицу, вспоминая свою недавнюю клятву, что ни за какие блага не стану работать этим летом. Вот так иногда случается с самыми искренними клятвами. Что ж, если я получу за возвращение королевского золота обещанную награду, то проведу всю осень и зиму за выпивкой в заведении Гурда, обмениваясь небылицами с теми, кто пожелает составить мне компанию. Неподалеку от Секиры м щ е н и я я заметил двух парней из Братства, которые все еще рыскали по округе и искали Куэн. Кроме того, я увидел еще одного человека, который показался мне знакомым. Это был частный детектив из центра города. Его услугами, видимо, решила воспользоваться гильдия содержателей постоялых дворов и гостиниц. Для полноты картины не хватало только того, чтобы из-за угла выскочила Сарина и начала осыпать меня стрелами из своего арбалета. Главное здание уголовного суда расположено на улице Золотого полумесяца в деловых кварталах города. Этот округ играет важную роль в жизни Турая, а само здание суда является собой великолепный образчик архитектуры с 30 колоннами по фасаду и портиком из сверкающего белого мрамора. Здание стоит в центре огромного форума, украшенного фонтанами и статуями разнообразных святых и покойных королей. с я эта красота была сооружена 200 лет назад королем Сарий-Аканом для прославления нашего города. Это случилось после того, как славный король разгромил матеж и вернулся домой с кучей награбленного добра, которое надо было как-нибудь употребить. Когда я трудился старшим следователем во дворце, бывать в здании суда мне приходилось довольно часто. Служители вежливо меня приветствовали. а юристы из обители справедливости спешили на встречу, чтобы поскорее узнать результаты моих расследований. Но те дни уже давно канули в прошлое. Теперь все мои бывшие знакомцы, даже встретив меня, делают вид, будто меня не узнают. И правда, какой смысл быть вежливым с человеком, утратившим социальный статус? Меня вышвырнули из дворца за пьяный дебош, и сильнее утратить социальный статус, чем я, просто невозможно. И так мне, наконец, удалось повидаться с Гроссексом, томящимся в одной из камер подземной темницы. Когда я вошел, он сидел на краю узкой деревянной койки и выглядел так, словно не ел и не спал вот уже несколько дней. Как прошел первый день суда? Плохо. Как выступил твой общественный защитник? Он не выступал, так как пока зачитывалось обвинение. Гроссекс утратил здоровый цвет лица и сильно отощал за неделю, прошедшую с момента его ареста. У него был вид человека, утратившего последние надежды, и я попытался утешить парня, заявив, что у меня есть кое-какие перспективные варианты. «Полагаю, что скоро смогу указать на подлинного убийцу», — сказал я. «Еще до того, как меня повесят?» — вяло поинтересовался он. «Естественно». Мои слова г р а н и ч и л и с ложью. Тут, скорее всего, продлится еще пару дней. Если его признают виновным, то его повесят быстро. Юридическая система Турая не откладывает дел в долгий ящик после того, как вынесен приговор. Являясь полноправным гражданином, Гроссекс, если его ждет виселица, имеет право апеллировать к королю. Но наш король, как правило, старается не раздражать общественное мнение своим чрезмерным милосердием. Монарх не без основания опасается, что если во время разгула преступности он помилует осужденного, то партия популяров сенатора Лодия получит новую дубину для атаки на традиционалистов. Я допрашивал Гроссекса не меньше часа, но ничего нового так и не узнал. Для него это был вполне рядовой день, до того момента, пока он не обнаружил в мастерской учителя с ножом в теле. «Когда ты в последний раз пользовался ножом?» Гроссекс точно не помнил, но пользовался он ножом довольно часто, поэтому на клинке и могла сохраниться его аура. «Есть множество способов сфальсифицировать ауру», – утешил я его. «Не бойся, я не брошу дело, пока не докопаюсь до дна». Я поинтересовался, не могла ли Калия прикончить супруга, на что Гроссекс ответил, что это маловероятно. Ему было известно, что Калия скучает, но ненависти к мужу она не питала. Совсем напротив, она была ему благодарна за то, что ей больше не нужно жить в округе двенадцати морей. «Ты ничего не слышал о незаконно добытом золоте». Гроссекс взглянул на меня с недоумением, явно не понимая, о чем идет речь. О золотом наполнении статуи я говорить ему не стал, но высказал предположение, что Дрантакс мог быть каким-то образом замешан в краже драгоценного металла. Гроссек с негодованием отмел всякую мысль о том, что скульптор мог принимать участие в преступлении. Я был убежден, что Дрантакс не мог бы нашпиговать статую золотом без того, чтобы об этом не знал подмастерье и посоветовал юноше не отпираться. Дрантакс умер, и у тебя нет необходимости вставать на его защиту. «Пойми, у нас осталось очень мало времени. Если мы выясним, где Дрантаакс получил золото, мы сможем найти настоящего убийцу гораздо быстрее. Поэтому выкладывай все, что тебе известно». Бледный, тощий, несчастный Гроссекс совсем скис. Его тело вдруг обмякло, он уронил голову на грудь и уставился невидящим взором в пол. «Я всегда знал, что ему не удастся спрятать концы в воду», со вздохом прошептал юнец. «И вот он умер. Если вы его разоблачите, о его репутации ничего не останется. Неужели ты готов спасать его репутацию ценой собственной жизни? Гроссекс погрузился в раздумья и решил в конце концов, что собственная жизнь ему дороже, но решение это далось ему непросто. Вполне могло бы быть и по-иному, так как он практически отказался от борьбы. Мне казалось даже, что парень видит в петле избавление от своих мучений. Терпеть не могу, когда клиент начинает вести себя подобным образом. Все началось с азартных игр. Азартных игр. Да. д р о н т а к с д е л а л ставки на что угодно и по любому поводу. Сезон бегов практически не вылезал со стадиона Супербия. Когда в городе скачек не было, учитель играл на других ипподромах. В итоге он оказался по уши в долгах. Дело дошло до того, что нам даже перестали поставлять мрамор. Я начал испытывать к Дронтааксу симпатию. Для великого скульптора он оказался вовсе неплохим парнем. Он пил. Даже слишком. Большинство людей считают художников занудами, хотя при ближайшем рассмотрении они оказываются отличными ребятами. Он дважды заложил свой дом и вот-вот должен был его потерять. Калия об этом ничего не знала, и д р а н т а к с был готов на все, чтобы оставить ее в неведении. Гросекс с помолчал немного, а потом продолжил с горьким смехом. Не думаю, что даже узнав об этом, она бы сильно обеспокоилась. Бедный д р а н т а к с Он был без ума от жены, а ей на него было плевать. Я догадывался, что она завела роман. Не знаю, правда, с кем. Люди думали, что со мной, но они ошибались. И так д р а н т а к влез в долги, пьянствовал и отчаянно пытался справиться с обрушившимися на него неприятностями. Поэтому он проявил огромный интерес к посетителю, который поинтересовался, не мог бы скульптор спрятать некоторое количество золота в утробе статуи. Новое изваяние святого Кватиня подходило для этой цели как нельзя лучше. Но почему именно святой к в а т и н е поинтересовался я, выслушав повествование Гроссекса. Потому что любое проникновение внутрь статуи этого святого считается святотатством. Даже маги из обители справедливости, разыскивая золото, не стали бы заглядывать в квотине. Если бы они это сделали, их немедленно обвинили бы в богохульстве. Все верно. Странно, что столь простое объяснение не пришло мне в голову. Даже в лучшие времена отношения между магами Турая и истинной церковью оставались весьма натянутыми. Ни один маг не рискнет обратить на себя г н е в церкви вмешательством в потроха столь почитаемого святого. Согласно заранее продуманному плану, золото должно было оставаться в статуе до тех пор, пока ее не вывезут из города в святилище. Золото предполагалось извлечь лишь после того, как осядет пыль. д а н т а а к с получил столько, что смог не только расплатиться с долгами, но и вдохнуть новую жизнь в свое дело. Кто за всем этим стоял? Этого Гросекс не знал. Он не видел человека, с которым договаривался д р а н т а к с Учитель рассказал ему обо всем лишь в общих чертах, да и то лишь потому, что без помощи ученика операцию провести было невозможно. И так в детали Гросекса не посвятили. Он не имел ни малейшего представления и о том, кто мог убить Дрантаакса. Создавалось впечатление, что он вообще ничего ни о чем не знает. Имя Сарины ему ничего не говорило, а при упоминании о монахах он сделал большие глаза. еще знал о похищении золота. «Никто. д р а н т а к с взял с меня клятву, что я ничего никому не скажу. Я не проронил ни слова. А тебя не тревожило то, что ты оказался замешанным в это дело. Даже если бы д р а н т а к с ы и не убили, ты вполне мог бы оказаться в тюрьме за соучастие в краже королевского золота». «А что я мог сделать? Донести властям на своего учителя? После такого поступка ни один скульптор не взял бы меня в ученики. Кроме того, У меня самого начались бы серьезные неприятности. Никто не поверил бы, что я не участвовал в краже. И еще, нельзя забывать и о том, что Дронтакс был величайшим скульптором нашего города. Ну, скажем, одним из самых великих. Я не хотел оказаться тем человеком, который отправил великого художника на каторжную галеру. В камеру вошел охранник и сообщил, что время свидания истекло. Прежде чем удалиться, я исхитрился незаметно сунуть Гросексу пару палочек Фазиса. Легкий наркотик, возможно, его немного развеселит. Я всегда проявляю заботу о своих клиентах. Мне, конечно, известно, что курение фазиса в тюрьме незаконно, но что они могут сделать с парнем, которого все равно собираются повесить? «Я сделаю так, что тебя мгновенно освободят», – сказал я, выходя из камеры. Сделано это было для того, чтобы произвести впечатление на охранника. Оказавшись за пределами темницы, я почувствовал себя скверно. У меня началось нечто вроде депрессии. С тех пор, как я увидел жалкую комнатушку, в которой ютился Гроссекс и узнал о том, что в городе у него нет ни друзей, ни родственников, я делал все, чтобы не проникнуться к нему жалостью. Однако, увидев, как парень в темнице ожидает неминуемой казни, не пожалеть его было невозможно. «Эй, Фракс, ты выглядишь несчастным, как неожская шлюха», – произнес уверенный и мощный голос. Это был капитан Ралли. Покосившись на него, я сразу перестал выглядеть несчастным. Мне очень не хотелось, чтобы капитан Ралли догадался о том, что я начал испытывать жалость к своим клиентам. «Все еще пытаешься найти оправдание для Гроссекса?» – спросил капитан, предварительно сообщив, что специально меня разыскивал. «Пожалуй, слишком поздно. Согласен? Я бы преуспел больше, если бы префект т о л е й не устроил так, что я не мог встретиться с клиентом». «Юридические тонкости Толия не волнуют», – пожал плечами Ралли. «Он дурак и туп как о р Но для данного дела это не имеет никакого значения, поскольку Гроссекс виноват, в чем ты, видимо, уже и сам успел убедиться. Нет никаких доказательств того, что это сделал мой клиент. Как это нет? Скульптора убили кинжалом Гроссекса, и на оружии от острия до рукоятки осталась его аура. Мройс Ралли, ты прекрасно знаешь, что есть множество способов создать псевдо-ауру. Врешь. Способов фальсификации очень мало, и это по силам лишь магам высшего класса. Неужели ты хочешь сказать, что могущественный маг отправился в мастерскую д р а н т а к с а лишь для того, чтобы воткнуть в него нож и обвинить преступление ученика? Думаю, что ты и сам в это не веришь. Однако, так или иначе, фальсификации не было, поскольку сам х а с и Великолепный заявил, что магические силы в мастерской не применялись, а его мнение для меня значит гораздо больше, чем все твои слова. Для судей, впрочем, тоже. Но какой у него мог быть мотив? Возможно, калия. убить хозяина, чтобы угнездиться с его вдовой. Очень глупо, но случается довольно часто. Помнится, ты сам ввел пару подобных дел до того, как тебя вышвырнули из дворца. Учись смотреть правде в глаза, Фракс. На сей раз ты взялся за дохлое дело. Коли дошло до того, что ты пытаешься меня уверить, будто скульптора прикончила пара бродяг, которые по странному совпадению напали на тебя, тебе пора снимать тогу. Но искал я тебя вовсе не для того, чтобы обсуждать дело Гроссекса. Что происходит с монахами, заполонившими весь город? Монахи заполонили наш город? Я этого не заметил. Кто сомневается? Конечно, ты ничего не заметил. Но зато у тебя имеется один клиент. Зовут его Трезий Преподобный. Кстати, ни в коем случае не обижай его. 40 лет назад Преподобный был чемпионом Северной Армии по рукопашному бою. Как я слышал, возраст не помешал сохранить ему спортивную форму. С какой целью он тебя нанял? Капитан Урали, давно пора бы знать, что я не обсуждаю дела своих клиентов с представителями службы общественной охраны. Он вовсе меня не нанимал. Трезий преподобный просто забежал ко мне, чтобы обсудить некоторые тонкости проблемы и единосущности. А это еще что за дьявольщина? Это вовсе не дьявольщина, капитан Урали, а сложная теологическая проблема, касающаяся природы божественного. Смешно, Фракс, очень смешно. Значит, именно эту штуковину ты обсуждал? когда позапрошлой ночью перетаскивал свою толстую задницу через стену одной большой виллы в томлине? Не пялься на меня так. Тебя вовсе нетрудно идентифицировать. Так же, как и твою боевую подружку Макри. Солдаты доложили мне, что ты перелезал через стену, добавив, что, несмотря на брюхо, ухитрился сохранить удивительную подвижность. Итак, из-за чего шла драка? Прости, капитан, но я действительно ничего не знаю. Мы с Макри вели частное расследование и оказались там случайно. «Скверно, Фракс. Чем бы эти монахи не занимались, ты в это дело замешан. Работы у тебя сейчас по уши, не так ли? т р е з и преподобный, дочурка Талия и Куэн». Услыхав слова капитана, я чуть было не подпрыгнул, и лишь ценой неимоверных усилий мне удалось сохранить контроль над собой. Особенно меня потрясло то, что Ралли знает о Куэн. Вообще-то этого следовало ожидать. Капитан – отличный работник, с хорошими связями, Но тем не менее информация о том, что мое имя связывается с именем Куэн, явилась для меня страшным ударом. Если ты укрываешь ее, Фракс, тебе грозят серьезные неприятности. Она сожгла таверну и убила хозяина. От виселицы ее отделяет всего несколько шагов. Но даже и эти несколько шагов она не успеет сделать, если первыми ее найдут ребята из братства. И тебе тоже далеко не убежать. Каким образом тебя угораздило вляпаться в такое дерьмо? А стромного ответа на этот вопрос я не нашел и предпочел промолчать. Если ты ее укрываешь, Фракс, или хотя бы знаешь, где она находится, советую тебе еще раз хорошенько подумать. ш и п н и мне, и я заберу ее так, что никто не свяжет арест твоим именем. Видимо, в душе капитана Ралли на краткий миг возникли воспоминания о том времени, когда мы плечом к плечу сражались против армии Нюжа и полчищ орков. Он пытался оказать мне услугу и спасти от мести бандитов из братства. Мне ж у т к о хотелось с т р я х н у т ь Коэн со своей шеи, но я не мог выдать подругу Макри властям для того, чтобы ее вздернули. Поэтому я промолчал и даже повернулся, чтобы удалиться. Думаю, Фракс, что на сей раз ты делаешь по-настоящему большую глупость. Ты перегрузил свою тарелку, и столько тебе не съесть. Монахи рвут друг друга в клочья. Что бы ты для них н ни е делал, Все, скорее всего, кончится тем, что в клочья разорвут и тебя. Особенно теперь, после того, как Иксил снова встал на ноги. Страшный человек этот Иксил-ясновидец. От изумления у меня отвисла челюсть. Иксил-ясновидец? Не веря своим ушам, переспросил я. Встал на ноги. Всего несколько часов назад он был уже почти труп. Возможно. Но сейчас он превосходно рассказывает на своих двоих. Я сам это видел. Нам пришлось его допросить в связи с п о б о и щ е м в саду. У меня имеется информация, которой я готов поделиться с тобой совершенно бесплатно. Гильдия убийц получила на него заказ. А откуда ты это знаешь? У нас тоже имеются кое-какие источники. И если вы заслали агентов в гильдию убийц, долго он там не продержится. Неужели их наняли для того, чтобы убить и к с и л а Именно. И я на т в о е м месте держался бы от всей этой заварухи подальше. Я искренне желаю тебе найти убийцу Талия з е л е н о г л а з о в о Более того, я буду рад за тебя. Если тебе настолько повезет, что несмотря на бесспорную вину Гроссекса, ты ухитришься его оправдать. Но от монахов тебе следует держаться подальше. И постарайся сплавить Коэн до того, как братство рассердится по-настоящему, а обитель справедливости для охоты на нее с о д е й с т в у е т хорошего мага. Когда я выходил из здания суда, мне было о чем подумать. Итак, Иксил жив. Этого не должно было быть, но тем не менее это так. И теперь на него имеется контракт. «Интересно, кто мог его заказать и почему?» «Проклятые монахи! Век бы их не встречать!» «И еще эта треклятая Куэн!» «Ну хорошо, если ты сожгла таверну и прикончила ее владельца!» «Скакивай на коня и вали из города!» «Зачем же появляться в секире мщения и осложнять мне жизнь?» Мне хотелось спросить капитана, насколько преуспела его служба в поисках украденного золота, но я забыл это сделать, ибо изнемогал от жары. Зайдя в первую попавшуюся таверну, Я протолкался через толпу песцов, юристов и просителей к стойке бара. Первую кружку я выпил для того, чтобы утолить жажду, а вторую, чтобы стимулировать мыслительный процесс.